Глава 32 «Они ни за что не простят, если я не нанесу ответного визита», – сказала мисс Софи. «Я знаю их всю жизнь. И потом, Мэри Энн, бедняжка, тяжело больна?» Мисс Сильвер улыбнулась и с полной искренностью ответила. «Я буду очень рада навестить обеих мисс Донкастер». Тогда я допишу письмо кузине Софи Феррерс, это не займет много времени, а мисс Донкастер как раз успеют допить чай. День стоял теплый и ясный. Мисс Силвер надела шляпку, перчатки и легкое летнее пальто и принялась прогуливаться по саду среди деревьев, отбрасывавших узорную тень на лужайку. Было очень хорошо, право, очень. Если бы не тревожные мысли, мисс Силвер искренне наслаждалась бы визитом, но мозг у нее отнюдь не пребывал в покое. О, нет! Она ходила туда-сюда, по лужайке, и обдумывала нюансы дела Харша. Откуда-то слева послышался необыкновенно пронзительный голос, который окликал женщину по имени. Его не мог ни с чем спутать никто, если хоть раз слышал его. С утра мисс Сильвер задалась целью повстречаться с Сирилом Бондом. Она повернулась и увидела, что мальчик сидит верхом на стене, разделяющий домик священника и Миддлкрофт. Одной рукой он держался за нависающую ветку, а в другой воинственно сжимал палку, видимо, воображая, что это копье. «Что случилось, Сирил?» «А вы, случайно, не знаете, что такое шприкинзе дойч?» Мисс Сильвер добродушно улыбнулась. «Ты неправильно произносишь. Надо говорить Шпрехин, зи дойч». Это значит, вы говорите по-немецки». Сирил помахал копьем. «Я спросил мистера Ивертона, и он сказал, что не знает. А у нас в школе есть один парень, его отец беженец, еврей. Вот он хорошо знает немецкий, так и шпарит на нем». Мисс Сильвер улыбнулась. «И ты отлично лазаешь. Надеюсь, сидишь надежно». А из которого окна ты вылез? Сирил слегка приуныл. — У меня будут неприятности, если мистер Ивертон узнает. Мисс продолжал продолжала улыбаться. — А я ему не скажу. Так из какого окна? Сирил понизил пронзительный голос до свистящего шепота и указал копьем. — Из того, над библиотекой. Он там я спустился. — И ты не боялся, что мистер Ивертон услышит? Маленький Кокни пренебрежительно взглянул на нее. «Не!» – протянул он. «И потом, я ж не лазаю, когда он дома!» «Значит, во вторник вечером мистера Ивертона не было дома, а, а то!» Пошел к миссис Мотрам. «Чего там починить?» «Она сама ничего сделать не может!» «А откуда ты знаешь, где он был?» «Потому что слышал, как он сказал в коридоре. Я пойду к миссис Мотрам чинить радио!» Кухарка со служанкой так и покатились, когда он ушел. И когда он вернулся? Не знаю, я заснул. О, господи, заснул и не услышал выстрел. А откуда ты знаешь, что мистера Ивертона еще не было дома, когда ты вернулся? Сирил опять понизил голос. В кабинете затемнение так себе. Не скажу, что совсем плохое, но в щелку видно, горит там свет или нет. А может быть, он поднялся к себе? В голосе мальчика вновь зазвучало презрение. не он всегда засиживается допоздна!» Он воровато посмотрел по сторонам. «Ну, нельзя же знать наверняка!» Добродушно, но твердо возразила мисс Силвер. «А я знаю!» Сирил вдруг швырнул копье в сад и спрыгнул со стены. Шагая вместе с мисс Фелл в пенникот-коттедж, расположенный через два дома, мисс Силвер преимущественно молчала. Мисс София находила гостью идеальной слушательницей. Почти не переводя дыхание, она за короткий срок поделилась почти всеми сведениями об обеих мисс Донкастер, начиная со школьных дней. В рассказе было немало подробностей, которые весьма заинтересовали мисс Силвер. Но, конечно, во время войны, предыдущей войны, разговоры изрядно поутихли на несколько лет, и мы надеялись, что больше ничего такого не будет. И как? Вежливо поинтересовалась мисс Силвер. Мисс Софи остановилась напротив Лайла Коттедж и ответила. «О, вы себе не представляете!» Она склонилась к мисс Силвер и прошелестела. «А когда появился такой неумеренный интерес к какому-то маляру?» Через несколько минут они продолжили прерванный путь. Их пустила пожилая служанка и проводила наверх в лучшую комнату, превращенную в гостиную, ради удобства мисс Мэри Энн. Она спала за стенкой, и ее можно было с легкостью перевозить туда и обратно. Когда появились гости, мисс Мэри Энн сидела там, опираясь на подушки, в кресле с резиновыми шинами. Мисс Софи представила свою спутницу. Моя подруга мисс Сильвер, мисс Донкастер, мисс Мэри Энн. Мисс Сильвер присела рядом с креслом больной и заметила, что... Борн – очень живописная деревня, а погода просто восхитительная. Одновременно она изучала сестер и интерьер. Тесную комнату, стены, увешанные темными масляными картинами в тяжелых золоченных рамах давно минувших дней, обилие уродливой бесполезной мебели, которая, вероятно, стоила уйму денег лет сто назад. Занавески малинового бархата не впускали в комнату солнечный свет. Под стульями, шкафами и столами виднелся старинный серо-коричневый ковер, всюду теснились безделушки, семейство игрушечных медведей, резные деревянные рамки с узором в виде эдельвейсов и потускневшие серебряные с выцветшими фотографиями миниатюрное швейцарское шале, покрытое пылью, маленькие фарфоровые велигранновые шкатулки, стеклянная пресс-папье в виде шара, в котором крутились снежинки. Индийский кинжал в потемнейших ножнах и семейная история сводилась именно к сувенирам. Безобразный чайный сервиз с обилием позолоты занимал каминную полку. Над ним висело гигантское, доходившее до самого потолка, настенное украшение с врезанным зеркалом, в котором виднелось десяток искаженных отражений комнаты. Самый подходящий фон для мисс Донкастер. Мисс Силвер не пробыла в их обществе и пяти минут, как поняла, отчего добрейшая мисс Софи не в состоянии подобрать более теплых слов, нежели бедная Люси Элен и бедная Мэри Энн. Сестры, несомненно, очень походили друг на друга, но в то время как Люси Энн больше напоминала хорька, Мэри Энн расплылась и погрузнела. У обеих были редкие седые волосы и глубокие морщины. Без всяких усилий со стороны мисс Силвер разговор перешел на мистера Харша. Разумеется, ничего более драматического не происходило в Борне с тех пор, как Джедадая Пинкот сбежал с невестой своего двоюродного брата Иезя за сутки до свадьбы. И оба погибли в железнодорожной катастрофе. В деревне решили, что парочка понесла заслуженную кару. Именно мисс Мэри Энн первой заговорила о мистере Харше к великому облегчению мисс Софи, поскольку Люси Элен устроила ей, мягко выражаясь, суровый перекрестный допрос касательно мисс Браун. Мисс Софи поспешила присоединиться к беседе. «Давайте надеяться, что это дело распутают», – мисс Донкастер высказала твердое мнение, что мистер Харш покончил с собой. «Я так и говорила с самого начала. И так решили присяжные на дознании». «Никто даже не сомневался, какой будет вердикт. Поскольку я находилась в составе присяжных, то предположительно знаю...» Мисс Силвер слегка кашлянув, почтительно склонила голову в сторону мисс Мэри Энн. «Какое горе для всех друзей мистера Харша! Правда ли, что он работал над каким-то ценным изобретением? Вдвое печально, что не успел он его закончить. А он закончил! Правда? Как интересно!» Голос Мэри Энн не походил на голос сестры. Он звучал невнятно и приторно. Она горячо заговорила. Он завершил работу в тот самый день, провел последний эксперимент и добился успеха. Он позвонил сэру Роджеру Ренделу «Ну что ты все путаешь, дорогая моя? Ты хотела сказать Джорджу Рэндаллу?» «А, да-да, сэру Джорджу Ренделу военное министерство» половине седьмого во вторник и попросил приехать на следующий день. Я слышала собственными ушами. И опять ты путаешь, дорогая. Да нисколько я не путаю. Мисс Сильвер слегка удивилась. Вы слышали? Мисс Донкастер быстро ответила. В Борне общие телефонные линии. Слышно буквально каждое слово. Очень неудобно. Но мисс Мариан Продолжила, как будто не слышала слов сестры. Почему это неудобно? Вы удивитесь, но порой узнаешь такое, люди бывают крайне несмотрительны. Я случайно взяла трубку и услышала все, что сказал мистер Харш. Помнится, я повернулась к Фредерику Бушу, который вешал полки в углу. Он помогает нам по мелочам. И сказала, «Ну вот, мистер Харш закончил работу. Разве это не замечательно? А сэр Джордж Рэндалл из военного министерства приедет к нему завтра». И Буш ответил, «Тогда, наверное, мистер Харш сегодня пойдет играть на органе. Когда я его видел в последний раз, он сказал, что непременно пойдет, как только закончит». «Ну надо же!» – воскликнула мисс Сильвер. Мисс Донкастер решительно перебила свою сестру. — Вот и доказательство, что он намеревался лишить себя жизни. Самоубийство. Я с самого начала так говорила. — Если только здесь не замешан мистер Медок, заметила мисс Мэри Энн. — Знаете, Софи, говорят, что они с мистером Харшем поссорились из-за вашей мисс Браун. Мисс Софи в тени своей лучшей шляпки вспыхнула. — Ну Мало ли что говорят. Незачем это повторять, Мэри Энн!» И тут дверь отворилась, и вошла миссис Мотром в ярко-красных вельветовых брюках и ярко синем джемпере. Ее светлые волосы были повязаны оранжево-зеленой лентой. Она выглядела необыкновенно мило, а увидев мисс Силвер, издала радостный взвизг и бросилась к ней со словами «О, мой ангел! Мой ангел! Сущий ангел!» пояснила миссис Мотром остальным. «Знаете, я однажды потеряла...» Ой, «Ну, наверное, лучше умолчать, что именно. Но она принадлежала моей свекрови. А вы же знаете, что такое свекровь? Она ни за что не поверила бы, что я не продала эту штуку. И у меня были бы огромные неприятности. А душка мисс Силвер вернула пропажу и практически спасла мою жизнь». Она закатила синие глаза и села рядом с мисс Силвер, которая похлопала молодую женщину по руке и сказала добродушно, но решительно. «Хватит, дорогая, больше не будем об этом говорить». К счастью, все взгляды были устремлены на брюки миссис Мотром. Мисс Донкастер напоминала хорька, который следит за неосторожным крольчонком. И ядовито произнесла. «Я вижу, вы сняли траур». Синие глаза широко распахнулись. Я носила его только ради свекрови и прошло уже столько времени. Когда я была молода, заметила мисс Донкастер. Вдовы обязательно носили траур и креп в течение года. Еще год одевались черные, полгода носились серое, черное и белое и полгода серые, белое, лиловые и темно-синие. Ида мотром хихикнула. А еще, кажется, в те времена носили кринолины и другие странные штуки. Последовало гробовое молчание. Наконец мисс Донкастер сквозь зубы произнесла, что кринолин носила еще ее бабушка. Миссис Мотром любовно взглянула на свои ярко-алые брюки. — Ну, когда какая-нибудь мода умирает, тут уж ничего не поделаешь, — объявила она. — Оживлять ее ни к чему, иначе мы бы до сих пор ходили в платьях, — кринолинах, перьях и так далее. Она с подчеркнутым добродушием обратилась к мисс Сильвер. «Кажется, я прервала какой-то крайне важный разговор, когда вошла. У вас был такой серьезный вид. Пожалуйста, продолжайте, иначе я подумаю, что вы говорили обо мне». «По-вашему, это крайне важная тема?» поинтересовалась мисс Донкастер. Миссис Мотром вновь закатила глаза. «Для меня – да». Мисс Силвер сдержанно произнесла. «Мы говорили о бедном мистере Харше и о том, как прискорбно, что он умер именно тогда, когда его работа увенчалась успехом. Мисс Мэри Эн рассказывала такие интересные вещи. Оказывается, она случайно сняла телефонную трубку и услышала, как мистер Харш поделился новостью с кем-то из военного министерства. «Он говорил сэром Джорджем Рэндаллом», – уточнила мисс Мэри Эн. «Полный успех! Вот какой!» выразился мистер Харш, имея в виду свой последний эксперимент. Да-да, вы уже рассказывали. Ида Мотром явно не слишком заинтересовалась. Помните, мистер Ивертон принес вам яиц? Просто чудо, как у него несутся куры. И мы с ним зашли вместе. Вы тогда и рассказали. Ее тон намекал, что она не намерена слушать этот рассказ еще раз. И, конечно, никто не думал, что бедняжка вот так нас покинет. И что толку все время говорить о плохом? В тот вечер я сказала мистеру Ивертону, какая жуткая история, и он со мной согласился. Но ведь дорогого мистера Харша этими разговорами все равно не вернешь. И, иными словами, вы предлагаете идти по жизни, не обращая внимания на неприятные вещи? — заметила мисс Донкастер. — Лично я воспитана в том духе, что беды нужно принимать смело и не прятать голову в песок. — А вы, кажется, часто видитесь с мистером Ивертоном. — Он страшно добрый, — ответила Ида Мотром. — Он построил мне курятник из каких-то старых ящиков и прочего барахла. Кроме того, отлично разбирается в технике, так как сразу понял, что моему радио нужна новая лампа. И купил ее, когда ездил в понедельник в Марбери. А вечером пришел и все починил. Он самый добрый человек на свете. Забавно, что Бантия его не взлюбила. Страшно неловко. Многие дети не желают отчима. Заметила мисс Донкастер с огромной долей яда в голосе. Ида разразилась детским смехом. Значит, вот о чем болтают деревни. Ну, надо же. Разумеется, когда в округе есть только один настоящий мужчина, Соседи уже постараются извлечь максимум из этого. Не сплетничать же, а священники, в самом деле. Пожалуй, я подумаю, не пустить ли насчет святого отца небольшой слушок. Просто, чтобы вы ненадолго позабыли о мистере Ивертоне. Например, в церкви в воскресенье мне попадет у глаз саринка, и я попрошу святого отца ее вынуть. Старый безотказный трюк. Ну, что скажете? Мисс Софи улыбнулась. По-моему, вы болтаете чушь, милая моя. Ида снова захихикала. «Конечно, есть еще ваш племянник, но это добыча Дженнис. Я не хочусь в чужих угодьях». Она встала и лучезарно улыбнулась. «На самом деле я зашла занести малину. У нас ее много, а я знаю, что мисс Мэри любит ягоды. Я оставила малину внизу, у Агнес. «Ангел мой!» Она быстро подошла к мисс Сильвер. «Когда же мы увидимся?» Я зайду на обратном пути, — пообещала та. Да.